Глава 21. Сорокопут и калибри. Живописные берега Оленьей реки, очевидно, были излюбленнейшим местопребыванием разнообразных представителей Пернатого царства. Здесь путешественники наши познакомились не только с теми из них, которые улетают на зиму в более теплые края, но и с теми, что остаются круглый год в стране пушных зверей. В числе первых они наблюдали прелестную вильсонову птицу, которая из-за своего незлобливого нрава пользуется в Америке такой же любовью, как малиновка в Англии. Им попадался и другой любимец местных фермеров – каменный стриж, грациозно парящий в воздухе. А между зелеными листьями весело прыгали блестящие птички. Ярко-красный щур, голубая сойка, шумная и болтливая, более редкий клёст густо-красного цвета и много других ярких птичек, оживляющих леса своим пением и красотой. Но более всех других интересовала мальчиков птица, не отличавшаяся ни красотой оперения, ни голосом, который был чрезвычайно неприятен и больше всего напоминал скрип заржавевшей петли, Она была не больше дрозда, сверху светло-серая, снизу белая, с черноватыми крыльями. Клюв ее напоминал ястребиной. Ноги же были похожи на ноги дятла, и вообще, она представляла как бы помесь этих птиц. Но ни внешность ее, ни пение интересовали наших путешественников, а ее совершенно своеобразные повадки. С ними им удалось отлично познакомиться во время одного из их полуденных привалов, которые они позволяли себе, чтобы немного передохнуть и переждать самое жаркое время дня. В этот день мальчики находились на маленьком островке, поросшем кустарником с несколькими старыми деревьями. Кустарники принадлежали к различным породам, но непосредственно около мальчиков рост цветной жимлости, наполнявший воздух своим благоуханием. Франсуа первым заметил присутствие в ней крохотных птичек, порхавших между ее цветами. Мальчики признали в ней рубиновку, разновидность калибрии, названную так из-за ярко-красного пятнышка на шейке самцов, отливающего на солнце чистейшим рубином. Спинки этих калибрии золотисто-зеленые, и за исключением коричневых калибри, они являются самыми мелкими птицами, залетающими в страну пушных зверей. Коричневые калибри, впрочем, встречаются только к западу от скалистых гор, но зато попадаются вплоть до холодных и негостеприимных берегов залива Нутки. Излюбленнейшим пребыванием калибри является Мексика, и тропические страны Америки, и долгое время даже не предполагали, что Рубиновка в состоянии подняться севернее территории самой Мексики. В настоящее время достоверно известно, что кроме коричневых калибри еще два или три вида ежегодно предпринимают экскурсии в более холодные края. Что же касается Рубиновки, то она не только залетает в страну пушных зверей, но даже строит свои гнезда на берегах и реки, где и познакомились с нею наши мальчики. В то время, как они наблюдали за этими крохотными созданиями, порхающими по цветам, внимание их было привлечено другой птицей. Об этой птице мы и упоминали выше. Она сидела на дереве, недалеко от жимолости, но время от времени соскакивала со своей ветки, бросалась вперед и, полетав немного между калибри, снова возвращалась на прежнее место. Сначала этот маневр птицы не заинтересовал мальчиков, и мне в первый раз приходилось наблюдать подобное поведение птиц. Сойки и многие другие птицы, питающиеся мошками, имеют ту же привычку. Но Люсьен, более внимательно наблюдавший за птицей, объявил товарищам, что это ловило калибри, что каждый раз, как она возвращалась на ветку, в ее когтях трепетала крохотная пташка, и что только маленький рост последних не позволял мальчикам до сих пор самим заметить этого. Они стали наблюдать за птицей и вскоре убедились в правоте Люсьена. На их глазах птица схватила калибри в тот момент, когда малютка хотела влететь в венчик цветка. Такая жестокость глубоко возмутила Франсуа. Он схватил двустволку и направился к дереву, куда птица, как и прежде, унесла свою последнюю жертву. Дерево принадлежало к породе акации и, как водится, было покрыто большими колючками. Франсуа Не обращал на них внимания, скрываясь в кустом кустарнике, он подкрался к дереву, поднял ружье, прицелился, и птица-трепеща упала с ветки. Франсуа подошел ближе, чтобы поднять ее и попрось просьбе Рюсьена, желавшего ближе ознакомиться с птицей, отнести товарищу и уже был готов возвращаться, когда взор его нечаянно упал на акацию. Изумленный возглас привлек к нему внимание остальных мальчиков, которые, не менее его, были поражены зрелищем, приставшим их глазам. Все дерево, как я уже сказал выше, было покрыто колючками. Но одна ветка особенно поразила их. На ней было с колючек, торчавших вверх, и на каждой из них было насажено рубиновки. Конечно, крокотные создания были уже мертвы, но они не только не были разорваны, но даже перья их не были взъерушены. Все они спинками вверх торчали на иглах дерева так аккуратно, как будто это было сделано человеком. При ближайшем исследовании мальчики увидели, что странная птица поступила так не только с калибри. Несколько штук кузнечиков, пауков, и других насекомых тоже торчало на колючках, а на другой ветке виднелись две полевые мыши. Василию, Норману и Франсуа все это казалось необъяснимым. Люсьен же отлично понимал, что все это значит. Эти жертвы были насажены на колючки именно той птицы, которую только что застрелил Франсуа, а именно сорокопутом, которого называют также мясником, именно вследствие только что описанной привычки. Люсьен не мог в точности объяснить причину такого поведения птицы. Натуралисты и те сильно расходятся на этот счет. Некоторые утверждают, что сорокопут поступает таким образом с пауками и разными насекомыми с целью приманить к месту, где сам находится, мелких птичек, которыми он питается. Но это мнение опровергается тем, что он уничтожает преимущественно не насекомоядных птиц, а кроме того, сам большой охотник до кузнечиков, и уничтожает их в громадном количестве. Наиболее правдоподобным объяснением этой странной на первый взгляд привычки является то, что сорокопут натыкает свои жертвы на иглы, чтобы, уберечь их от земляных муравьев, крыс, мышей, енотов, лисиц и других хищников, как хорошая кухарка, подвешивает мясо для того, чтобы кошка не утащила его. Таким образом, колючки акации представляют собой кладовую сорокопута, в которой он сохраняет свои запасы, как вороны, сороки и сойки устраивают свои склады в трещинах стен или дубных деревьев. То обстоятельства что хищник иногда не возвращается к своим кладовым, не опровергает данной точки зрения, ведь лисицы и собаки часто поступают так же. Под впечатлением только что увиденного, путешественники вернулись в лагерь и тотчас же собрались в дальнейший путь.